Глава первая Осенним утром 1880 года немолодая женщина в сопровождении девушки лет 18 вошла в главный отель города Колумбуса, штат Огайо, и, подойдя к партии, спросила, не найдется ли для нее в отеле какой-нибудь работы. Она была полная, но некрепкого сложения, держалась скромно и просто. Лицо у нее было открытое, большие глаза смотрели терпеливо и кротко, и в них таилась лишь тень скорби, понятной лишь тем, кому случалось участливо заглянуть в лицо беспомощного, подавленного горем бедняка трудно было понять, откуда взялись у ее дочери робость и застенчивость, которые теперь заставляли ее держаться позади матери и с притворным равнодушием смотреть в сторону. В характере этой девушки воображение, природная чуткость и впечатлительность неразвитого, но поэтического ума, унаследованные от матери, сочетались с отцовской серьезностью и уравновешенностью. Женщин этих привела сюда нужда. Они казались таким трогательным воплощением честной бедности, что вызывали сочувствие даже у партье А какую работу вы ищете? — спросил он. «Может, вам нужно где прибрать или что почистить?» — не смело ответила мать. «А еще я могу мыть полы». Дочь при этих словах поежилась. Не то чтобы ей не хотелось работать, но было горько, что люди поймут, какая крайность заставляет их браться за черную работу. партье как подобает мужчине, был... Тронут горем красивой девушки. Что и говорить. Из-за ее наивности и беспомощности их доля казалась еще более тяжкой. «Подождите минуту», — сказал он, и, пройдя в контору, подозвал старшую горничную. В отеле действительно нашлась работа. Главная лестница и вестибюль оставались неубранными, так как... Постоянная поломойка получила расчет. — Это ее дочка? — спросила старшая горничная, и издали глядя на женщин. — Похоже на то. — Что ж, пускай сегодня принимаются за работу. Девушка, наверное, будет помогать? — Поговорите со старшей горничной, — приветливо сказал портье, вернувшись к своей конторке. — Пройдите вот сюда. Он указал на дверь рядом, там с вами договорятся. Сцену эту можно назвать трагическим завершением долгой череды несчастья и неудач, которые постигли Уильяма Герхарта, стеклодува по профессии и его семью. Этот человек потерял работу. Такие превратности судьбы хорошо знакомы бедным труженикам, и теперь с трепетом встречал каждое утро, не зная, что принесет новый день ему, его жене и шестерым детям, ибо их хлеб насущный зависел от прихоти случая. Сам Герхард был прикован болезнью к постели. Его старший сын Себастьян, или Басс, как называли его приятели, работал подручным в местных вагоностроительных мастерских, но получал только 4 доллара в неделю. Дженни Вьеви, старшей дочери, минула 18 но ее до сих пор не обучили никакому ремеслу. У Герхарта были еще дети. Четырнадцатилетний Джордж, двенадцатилетняя Марта, десятилетний Уильям, и восьмилетняя Вероника. Они были еще слишком малы, чтобы работать, и всех их надо было прокормить. Единственным достоянием и подспорьем семьи был принадлежавший Герхарду дом, да и тот заложен за 600 долларов. Герхард занял эти деньги в то время, когда, истратив свои сбережения на покупку дома, Задумал пристроить к нему еще три комнаты и веранду, чтобы семье жилось просторнее. До полного расчета по закладной оставалось еще несколько лет, но настали такие тяжелые времена, что пришлось истратить и небольшую сумму, отложенную для уплаты основного долга, и взнос в счет годовых процентов. Теперь... Герхард был совершенно беспомощен и сознавал, что положение его отчаянное. Доктор прислал счет, проценты по закладной не выплачены, давно пора расплатиться с мясником, с булочником, оба они, полагаясь на его безукоризненную честность, верили ему в долг до последней возможности. Все это терзало и мучило и мешала справиться с недуг. Миссис Гейрхард отнюдь не была малодушной женщиной. Она стала брать белье в стирку, когда удавалось найти клиентов, а в остальное время шила и чинила одежду детей, собирала их в школу, стряпала ухаживала за больным мужем и, случалось, плакала. Нередко она отыскивала какую-нибудь новую бакалейную лавку Каждый раз все дальше и дальше от дома и, заплатив для начала наличными, получала кредит до тех пор, пока другие лавочники не предостерегали легковерного благотворителя. Кукуруза была дешевле всего, миссис Герхард варила полный котел, и этой еды, чуть ли не единственной, хватало на целую неделю. Каша из кукурузной муки тоже была лучше, чем ничего, а если в нее удавалось добавить немного молока, это было уже почти пившество. Жареная картошка считалась у Герхардов самым роскошным блюдом. Кофе — редким лакомством. Уголь они подбирали, бродя с ведрами и корзинами по запутанным путям соседнего железнодорожного депо. Дрова добывались во время таких же походов на ближайшие лесные склады. Так они перебивались со дня на день в ежечасной надежде, что отец поправится и что возобновится работа на стекольном заводе. Но приближалась зима, и Герхардом все сильнее овладевала отчаяние. Я Должен поскорее выпутаться из этой истории. То и дело, — повторял упрямый немец, — его маловыразительный голос бессилен был передать гложущую его тревогу. В довершение всех несчастий маленькая Вероника заболела корью, и несколько дней ее жизнь была в опасности. Мать забросила все дела, не отходила от ребенка и молилась. доктор Движимый сочувствием ежедневно навещал больную. Лютеранский священник, пастор Вунд, являлся с утешениями от лица святой церкви. Оба они вносили в дом дух мрачного ханжества. Это были облаченные во все черные посланцы высших сил. Миссис Герхард думала, что теряет свою девочку и скорбно бодрствовала у ее пости.